Глава 8. Сентябрь 2019 года. Санкт-Петербург. Хей, есть тут кто живой? Даниил, как ты здесь оказался? Ты же только завтра должен прилететь. Хм, так и знал, что ты здесь околачиваешься. Сторожишь, принюхиваешься, присматриваешься или уже чего-нибудь стырила? Ох, не успела папино тело ещё остыть. А ты уже зубы показываешь, в тон ему ответила Марина Яковлевна. А с вами иначе нельзя, растерзаете, нахально усмехнулся Даня, глядя сверху вниз на Марину Яковлевну. А ты что, же одна? проходя в квартиру, поинтересовался Даня. А с кем мне быть? А им-то -ка как же, неужели ещё не примчалась? Завтра прилетает, сухо ответила Марина. А кто же тогда занимается похоронами, прессой, некрологом, ну и прочим? Общение с прессой взял на себя Виталий Кнаумкин. Он же, вероятно, и похоронами занимается. Пожало плечами Марина Яковлевна. Со мной по этим вопросам точно никто не советуется. Кнаумкин это тот толстый тип, который отца на фестиваль пригласил, наглый такой. Да. Представляю, как он обрадовался такой рекламе. Небось, на всех углах трубит, что был лучшим другом отца и теперь больше всех скорбит. Марина Яковлевна его замечание пропустила мимо ушей и молча уселась в кресло напротив. А ты, Марин, хоть бы кофейку мне с дороги предложила. Шутка ли, 12 часов в самолёте? А могла бы и ей шинку сворганить. Неприязненно глядя на Марину, проговорил Даниил. Для тебя, Марина Яковлевна, Поднимаясь на ноги, заметила ему дама и недовольно поджав губы, направилась на кухню. И, кстати, когда приготовишь завтрак, можешь собирать вещи и съезжать из квартиры. Что? С какой-то стати? Резко развернулась Марина. С такой, что я так решил? С каких это пор ты принимаешь решения в доме отца? Завтра прилетает Эми, она хозяйка, ей решать. Ошибочка. Эй, мне никакая не хозяйка, и жить здесь не будет. Что ты говоришь? От горя умом тронулся. Глядя с тревогой на обычно выдержанного и корректного Даниила, спросила Марина Яковлевна. Она, конечно, всегда подозревала, что его сдержанность и воспитание лишь маска, и что в душе у парня кипят злость и недовольство по отношению к окружению отца, и особенно к его новой жене. Однако у Даниила проскальзывали езвительные замечания, двусмысленные шуточки, едкие комментарии, но таких хамских выходок от парня Марины Яковлевны не ожидала. "Да, ты права. Для меня смерть отца горе, но с головой у меня всё в порядке", без всякой шутёйности проговорил Даниил. "А потому, как его наследник, я имею право распоряжаться имуществом отца по своему усмотрению". И поскольку ты просто домработница и никто больше, я тебя увольняю и считаю для себя неудобным дальнейшее твоё пребывание в моей квартире. Финансовые вопросы с твоим жалованием и так далее, мы решим после похорон. Юристы с тобой свяжутся. Даня, мне кажется, ты напрасно так горячишься, примирительно проговорила Марина Яковлевна. Не всё так просто. У твоего отца есть законная супруга. и она также имеет право на долю наследства. И еще неизвестно, как эти доли распределяются. Так что Эмми имеет не меньше прав на эту квартиру, чем ты. Не стоит обострять отношения без нужды. Да и я в качестве третьего лица вам с Эмми буду не лишней. И потом квартиру надо убирать, и еду вам кто-то должен готовить. Может, не стоит рубить с плеча? Не беспокойся, мы с мамой сами справимся с хозяйством». Или наймём другую помощницу. А что касается Эми, ноги её тут не будет. Даниил, ты, кажется, действительно спятил. Кем ты себя возомнил? Кто дал тебе право всем распоряжаться? Ты же просто зарвавшийся сопляк, мальчишка, возомнивший себя вершителем судеб. Ошибаешься. Просто перед вылетом я пообщался с адвокатом отца. Благон не из вашей своры. Так вот, перед отъездом в Россию отец подал на развод, изменил завещание и провёл аудит. Что? Как ты побледнела? Тебе нехорошо? Водички? Издевательски поинтересовался Даниил. Какой ещё аудит? Какое расследование? А развод тебя не заинтересовал? Понимаю. Я спросила тебя, что ещё за аудит? Ты же знаешь, Марин. Отец всегда был очень мягок, доверчив, никогда не проверял счета и прочее, но всегда их сохранял. Пригодилось. 8 лет с ноткой мечтательности произнёс Даниил. Сколько прекрасных лет ты провела рядом с великим музыкантом, рядом с гением, сколько прибыльных, сытых лет. Сколько ты украла, Марин? Ты ведь начала подворовать с первых дней работы. Конечно, это были копейки, но со временем твои аппетиты выросли. И знаешь, за все эти годы набежала немаленькая сумма. Что ты несёшь? Это бред, это клевета. Я мы с Павлом, я бы сказал, ты Павла Владимировича обдирала как липку. Но видно, и у него появились какие-то подозрения. Слушай, А может, ты обо всём знала? Может, ты узнала, что отец тебя подозревает и отравила его? Замолчи. Не смей. Я никогда. Ну, с этим вопросом, думаю, разберутся специалисты, фальшиво-примирительным тоном произнёс Даниил. А знаешь, пожалуй, не стоит готовить мне завтрак. Как ты я вдруг сообразил. Отца-то отравили? Собирайся, Марина. Ты здесь больше не живёшь, произнёс он совсем другим, строгим, лишённым извитительных ноток голосом. Выметайся. Нарвавшись сопляк, прилетит Эми, и тебе придётся самому освободить квартиру, даже если Павел подал на развод, оформить его ещё не успели. Она законная жена, точнее, вдова Павла. Да, вот только ей ничего не принадлежит. Снова вернулся к юрническому тону Даниил. Эми изменяла отцу, так что по условиям развода ей ничего не достанется. Какое это теперь имеет значение? Павел умер. Нет, отец не умер, его убили, и теперь всё имеет значение, зловеще проговорил Даниил. Марина от этих слов невольно вздрогнула. Максим Георгиевич Смоляков проживал с семейством на 11-й линии Васильевского острова в старом доме с лепниной на фасаде, пологими лестницами с стёртыми мраморными ступенями, витыми перилами и разномастными дверями, от новых фронтаватых, бронированных до стареньких, выкрашенных в непризентабельный коричневый цвет деревянных собратий с сомножеством звонков, половины из которых давно уже не работало. и табличек, большей части из которых давно уже потеряла актуальность, поскольку означенные в них люди покинули квартиру, отправившись кто в новое жильё, а кто и на погост. Никита Лосев не любил старые дома. Они навевали на него тоску своей неухоженностью, жалкими осколками былого величия, как фрагменты некогда прекрасных витражей на окнах парадных подъездов, изроссовые печи, покореженные и замазанные масляной краской, с выбоинами на месте отвалившихся из разцов, с обветшавшей лепниной и вот такими вот изуродованными временем дверями, за которыми текла десятилетиями чья-то неустроенная жизнь. Почему неустроенная? Потому что невозможно устроить нормальную жизнь в квартире с одним туалетом на восемь семей и общей кухней. В этом Никита был совершенно уверен. Хотя сам в коммунальной квартире никогда не проживал, а может, и именно поэтому Смоляковы занимали отдельную квартиру с добротной металлической дверью и пластиковым колючим ковриком у порога, расположенную на третьем этаже. Добрый день. Оперуполномоченный Локтив, следственный отдел. Выставляя вперёд вытянутую руку с удостоверением, представился Никита в ответ на заданный за дверью вопрос: "Кто?" "Проходите". Ирина Смолякова была женщиной высокой, стройной, с длинным носом, решительным взглядом карих глаз и сорок пятым размером обуви. "Максим, к тебе из следственного комитета", сообщила она вглубь квартиры. "Вообще-то мне хотелось побеседовать с вами обоими". Поправил Ирину Смолякову Никита. К нам, сухо исправилась хозяйка, указывая Никите на дверь комнаты. Итак, чем мы можем вам помочь? поинтересовался Максим Георгиевич без всякого интереса, глядя на гостей. Он тоже был высок ростом, черноволос, лысават, с более вялой, чем у жены, осанкой и мягкими манерами. — Я по поводу гибели вашего знакомого, Павла Ившина. — Вы уже говорили по телефону. Так что же вам от нас надо? — перехватила инициативу Ирина Смолякова. — Мне надо выяснить, кто отравил Павла Ившина. Резко и в тоне хозяйки ответил Никита. — Так вам больше нравится? — злорадно поинтересовался он про себя. Но, кажется, на хозяйку это не произвело впечатление. — А при чем здесь мы? Спросила она спокойно. «Евшин ужинал у вас за день до убийства. Меня интересуют все подробности того вечера. Что ели, о чем говорили и так далее. Извольте, ели салат из свеклы с черносливом, оливье, жареные баклажаны с чесноком, тушеное мясо с травами, картошку, маринованные грибы, соленые грибы, маринованные огурчики, пили водку». Потом коньяк, затем кофе. На десерт были шоколадные конфеты, подаренные Павлом. Ах, да, ещё подавались хлеб и минералка. То ли всерьёз, то ли с издёвкой, сообщила Смолякова. С меню разобрались, не поддался на провокацию Никита. Теперь давайте вспомним, о чём вы беседовали в тот вечер. «Мы с Павлом давно не виделись», – поспешил ответить Никите Максим Георгиевич, сукаризно и взглянув на жену. Так что разговор то и дело перескакивал с одной темы на другую. Знаете, как бывает, заговоришь об одном, потом вдруг всплывет какое-то имя, и тема разговора тут же поменяется, потом опять и так далее. И все-таки, о чем и о ком шел разговор в тот вечер? Ну, разумеется, говорили о Павле. О его успехах, о выступлении на фестивале мы с Ириной были на концерте. Потрясающее действо. Потом поговорили обо мне, о моей работе, об общих знакомых, о планах на следующее лето. А что с планами на лето, заинтересовался Никита. Павел приглашал нас погостить у него во Франции. Мы, разумеется, с радостью согласились. А еще говорили о детях, о родителях, о городе. Вспоминали разное. — А о ком из знакомых вы разговаривали в тот вечер? — Да много о ком. Вспоминали ребят из нашей школы. Потом общих знакомых. Например, Рогова. Это Пашин друг по консерватории. Он сейчас на гастролях, но когда вернется, собирались все вместе встретиться. Потом Толю Овчинникова вспоминали. Это мой университетский приятель. Таню Зубову, Сашку Тарасова, Мишу Баскина. Да мало ли кого. Кто из этих людей поддерживал с Ившиным отношения? Да кроме Рогова, пожалуй, никто. Пожал плечами Максим Георгиевич. Паша очень высоко взлетел. Да и в стране почти не бывает. Так что из старых приятелей у него, а только я да Сергей Рогов остались. «Хорошо». Но возможно, Ившин упоминал в разговоре, что кто-то из старых знакомых хотел с ним встретиться или звонил ему, может быть, просил о помощи. Я слышал, что Ившин занимался благотворительностью, и иногда к нему обращались за помощью напрямую. Да, действительно такое случалось. Он иногда помогал устроить кого-то на лечение, оплачивал операции. Согласный кивнул Максим Георгиевич. Но ничего такого мы не обсуждали. Разговоры были примерно в таком духе. А помнишь, в девяносто шестом мы у Толика на даче были? Вот он здоровую щуку поймал. Да. А сейчас столик старую дачу продал. А у Тани недавно внучка родилась. А у Пети инфаркт был. И так далее. Пустая болтовня. А как вы думаете, кто мог отравить Ившина? Потеряв надежду выудить из друга что-то стоящее, спросил Никита. представлений не имею у павла не было врагов да и в росию он появлялся нечасто представить себе не могу кто это сделал печально покачал головой максим георгиевич это мог сделать кто угодно диссонансом прозвучал сухой резкий голос его супруги то есть с живостью обернулся к ней никита ну что же тут непонятного Павел был человеком успешным, состоятельным, и за годы своей карьеры, как и все успешные люди, нажил немало недоброжелателей. Не скажу врагов, это слишком сильное слово, одёрнула сама себя Ирина Смолякова. К тому же Павел был добрым, мягким человеком, воспитанным и неконфликтным. Некоторые воспринимали его мягкость как слабость и рассчитывали нажиться за его счёт. или без особых хлопот добиться для себя какой-то выгоды. И вот тут их ждало разочарование. Павел при всей своей мягкости имел твёрдый характер и принципы. Да, он никогда не скандалил и не ввязывался в конфликты, но твёрдо и уверенно отстаивал свою позицию. И вот люди не совсем порядочные и не очень умные, сталкиваясь с его твёрдым сопротивлением и неподатливостью чужому влиянию, Чувствовали себя обманутыми. Они страшно злились, полагая, что Ившин еще более хитрая и ушлая сволочь, чем они сами. Простите за резкость. Иногда они, переоценив собственные силы и мягкотелость Павла, попадали, как сейчас принято говорить, на деньги. Иногда не могли на нем заработать. А упущенная выгода тоже вещь болезненная. Иногда вследствие принципиальности Павла рушились чьи-то чистолюбивые планы. В любом случае есть немалое число таких вот искателей лёгкого успеха за чужой счёт, кто имеет определённые счёты к Евшину. А вы можете привести примеры? Надо подумать. Муж уже сказал вам, что в последнее время мы с Павлом виделись нечасто. Да и в России он появляется только наъездами, так что все подобные случаи имели место быть до его отъезда в Штаты. потирая длинными сильными пальцами подбородок, пояснила хозяйка дома. Ну вот взять хотя бы историю развода Павла с Анной. Аня тогда погорячилась и напрасно. Они были прекрасной парой. Думаю, оба потом жалели о случившемся. А что было с разводом? Хотя Никита и имел общее представление о той истории, но решил, что будет не лишним выслушать версию Ирины Смоляковой. В оркестре у Павла появилась одна нахальная девица. Павел взял её по рекомендации каких-то знакомых. И мне кажется, девица с самого начала имела на Павла виды. Так вот, на гастролях ей удалось совратить его, а затем она стала требовать продолжения отношений, навязывала скандалы, даже явилась к Анне с какими-то видеозаписями. В общем, их шин развелись. Но Павел девице дал жёсткую отставку. К тому же выгнали из оркестра, по сути, с волчьим билетом. К тому времени Павел уже имел имя, влияние в мире музыки, и насколько мне известно, сделал так, что эта авантюристка не смогла устроиться ни в один приличный оркестр города. Ты помнишь, Максим? Да, действительно, так всё и было. Павел тогда очень переживал развод. А ещё был случай в конце 90-х, Какой-то приятель пытался вовлечь Павла в строительный проект. Элитные коттеджи или что-то в этом роде. Он обещал золотые горы, очень наседал на него, говорил, что это невероятно выгодное вложение, что Павел получит сто процентов прибыли и так далее и тому подобное. Он очень наседал. Павел уклонялся, и в конце концов выяснилось, что этот тип украл деньги инвесторов, наделал долгов, А когда обман вскрылся, сбежал за границу, но прежде чем сбежать, обвинил Павла в том, что из-за его жадности он не смог довести проект до конца. Дикость, конечно, но так всё и было. Да-да, энергично закивал Максим Георгиевич. Всякие мошенники так к Павлу и липли. Я думаю, это одна из причин, почему он уехал. Его просто осаждали всякие искатели выгоды, на нём всегда пытались нажиться. на его имени, таланте, на его деньгах, а Павел действительно был слишком мягок, чтобы назвать в лицо прохвоста прохвостом, а под лица под лицом. Очень интересно. Будьте любезны, сообщите мне имя и фамилию того инвестора, а также девицы, из-за которой развёлся Ившин. А заодно и всех обиженных, кого вы вспомните? С музыкантами оркестра Артём встретился в концертном зале Мариинского театра, где они готовились к вечеру памяти композитора. Только сначала ему пришлось поскучать, дожидаясь окончания репетиции. Буфеты были закрыты, симфоническую музыку он не любил, так что время ему пришлось коротать в компании айфона, позёвывая от скуки в мягком уютном кресле портера. Он так зазевался, что едва не проспал конец репетиции. А, Артём, ну что у тебя? Беседовал с музыкантами? Что-то ты быстро, отрываясь от компьютера, заметил капитан Гончаров. Да, половина из них оказались нерусскими. Американцы, немцы, француз, итальянец, ещё кто-то. В общем, из русских только пианино, в смысле фортепиано, вторая скрипка, арфа, флейта и виолончель. Вот список оркестра. Там помечено, кто откуда. протянул капитану листок Артём. И что удалось выяснить? Павел Ившин талант, гений, все его любили, все уважали. В общем, знакомая песня. Но вот орфистка заметила, что в последние дни Ившин был какой-то озабоченный, и как ей показалось из-за Наумкина. Она видела, как они несколько раз разговаривали после репетиции, причём Наумкин был подчёркнуто бодрый и весёлый. А вот Ившин как раз озабоченный и недовольный, точнее встревоженный. Арфистка даже стала опасаться, вдруг им за выступление не заплатят. Такое случалось в 90-е, и она по старой памяти побаивалась. Она даже к Ившину подходила с этим вопросом, но тот заверил её, что всё в порядке, волноваться не о чем, и его настроение к делам оркестра отношения не имеет. А виолончелист запомнил какого-то человека с бородкой в костюме. Он несколько раз пытался с Ившиным встретиться после концерта, но его не пустили. Виолончелист объяснил, что у Ившина было много поклонников и даже фанатов, но он очень уставал после выступлений, буквально выкладывался на последней капле, и поэтому избегал какого-либо общения после концертов. Этот момент всегда заранее оговаривался с принимающей стороной. Поэтому Павла Владимировича выводили под охраной через какой-то боковой вход, чтобы его никто не видел. И тот человек так ни разу с ним и не встретился. Потом того же человека вспомнили и флитист с пианистом. Пианист его видел и после репетиции. Тот скандалил на проходной, требуя пропустить к Евшину. Естественно, его не пустили. А кто он такой, как зовут? Неизвестно. Он вроде бы представлялся охраннику, даже фамилию называл, но тот его не слушал. Мало ли к знаменитости психов рвется. Знакомые люди по телефону позвонят или в гости придут, а незнакомых и пускать нечего. Все, что помнит охранник, это то, что тот сперва музыкантом, а потом журналистом представлялся. Не густо. Что-то еще? Нет, больше ничего интересного. Ладно, тогда так. Надо пригласить этого пианиста с виолончелью, пусть фоторобот составят того типа. Потом предъявим техническому персоналу и остальным музыкантам. А заодно родственника Мыпшина и домработницы. Может, кто-то опознает. И насчёт Наумкина. Надо бы прощупать, чем дышит этот господин. Как обстоят дела с его компанией и финансами? Но этим я займусь сам. Артём, продолжай работать с музыкантами. Никита, разощи всех недовольных Ившиным по списку Смоляковых. Выясни, как живут, чем дышат.